он ушел. А я торопливо заперла за ним дверь и бестолково заметалась по квартире. Как всегда в таких случаях, меня тянуло позвонить Юльке, выговориться, облечь обуревавшие меня чувства в слова и самой, наконец, понять их. Я схватила телефон, но тут же перевела взгляд на часы, половина третьего. Страшное свинство будить ее посреди ночи. я отбросила трубку и вернулась на кухню допила кофе отодвинула чашку, подперла щеку рукой и неожиданно заревела ей самой себе не могла объяснить от чегого плачу так горько, размазывая по лицу слезы, сморкаясь бумажные салфетки и отбрасывая их в сторону вид моей кухни где плиточный пол покрылся желтыми комочками. неожиданно вызвал у меня смех, после которого рыдать было просто глупо. Я поднялась, собрала салфетки и выбросила их в мусорное ведро. Потом долго умывалась холодной водой. Физиономия приобрела румянец, а покрасневшие глаза вернули прежний блеск. «Если он позвонит, — решила я, — пошлю его к черту». Вот только очень я сомневалась — что Дима позвонит. И почти в то же мгновение раздался звонок в дверь. Я вздрогнула от неожиданности, кто мог явиться в такое время. На ум сразу же пришла Юлька, и я бросилась в прихожую, но уже взявшись за дверную ручку, умерила пыл, посмотрела в глазок и ничего не увидела, кроме темноты. Наверное, «Лампочка в подъезде перегорела», — подумала я и спросила громко. «Юля, это ты?» «Это я», — ответил Дима. Помедлив, я все-таки открыла дверь. Он стоял, привалившись плечом к стене, улыбнулся, потом пожал плечами. «Кажется, я тебя обидел», — вздохнул он. «Хотя мне меньше всего на свете этого хотелось». «Юлька не приехала», — сказала я первое, что пришло в голову. «Знаю. Я все это время сидел во дворе». «С какой стати?» «Понятия не имею». Он вошел и запер за собой дверь. «Ты что, плакала?» — спросил он, приглядываясь ко мне. «Ничего подобного». «Уверена?» «Абсолютно». Тебе никто не говорил, что врать нехорошо? — У меня предчувствие, что ты очень быстро вновь окажешься во дворе. — Не удивлюсь, я уже понял. У тебя несносный характер. — У тебя не лучше парировала я. — Что ж, — развел он руками, — придется как-то приспосабливаться. Он обнял меня и прижал к груди, целуя мои волосы, А я подумала, что совсем не хочу, чтобы он уходил. «Чем ты занимался во дворе?» — вздохнула я. «Глядел на твои окна. Может, ты врал про наследство, и тебе негде жить?» «Может быть. А может, просто влюбился. Тебе что больше нравится?» «А тебе?» «Мне нравишься ты, и твой несносный характер» тоже. Утром, едва проснувшись, я бросилась звонить Юльке, сокрушаясь, что вчера сделать это не удосужилась. «Как дела?» — задала я ей дежурный вопрос и услышала. «Без новостей. А у тебя как? Нормально». «Голос какой-то чудной. Ты чем вообще занимаешься?» «Только что проснулась». поздновато. Одна проснулась или рядом кто-то есть. — Как ты догадалась? — растерялась я. — Это несложно. — Дима? — Надеюсь, он тебя не разочаровал. — Чего молчишь? — сделав паузу, спросила Юлька настороженно. — Потом поговорим. — Хорошо. Мы простились. Сзади неслышно подошел Дима. — Звонила подружки. Надеюсь, сегодня она не появится? — Что ты имеешь против Ёльки? — нахмурилась я. — Ничего. Просто мне будет гораздо приятнее провести время с тобой наедине, а не слушать вашу глупую болтовню. — Как это мило! — покачала я головой, отправилась в ванную и через час уже была на работе. Ещё через час позвонил Дима, и стало ясно. Лучшее, что я могу сделать, это сбежать из офиса под любым благовидным предлогом. Дав себе слово наслаждаться прелестями жизни, я упорно гнала тревожные мысли прочь, хотя они время от времени возникали. Вечером появилась Юлька. Сначала она позвонила. «Ты дома? Я сейчас зайду». Дима тяжко вздохнул. Я сделала свирепое лицо, он сразу же замахал руками, демонстрируя готовность принять любой удар судьбы, а когда Юлька пришла, радостно ей улыбался, точно лучшего подарка и вообразить не мог. Юлька на реакцию Димы внимания просто не обратила. Она была взволнована, и при одном взгляде на нее под ложечкой у меня противно засосало, и стало ясно — У нее новости. Новости были, да еще какие. Неизвестный вновь прислал СМС-ку. «Сегодня вы сами все увидите. 23.45. Харитоневский переулок». Юлька показала мне сообщение на кухне, куда мы удалились, чтобы поговорить наедине. «Что ты об этом думаешь?» — облизнув губы, спросила я. «А что тут думать?» «Он обещал, что мы сами все увидим». «Что все?» «Ты ведь не ждешь, что я тебе отвечу?» — хмыкнула Юлька. «Все может означать что угодно». «Юлька, мы не можем туда отправиться. Кто знает, что взбредет в голову сумасшедшему». «Тебе и в самом деле лучше не ходить», — согласно кивнула она. «Это свинство. Ты же знаешь, одну я тебя не отпущу». «Тогда в чем дело?» «Я боюсь», — перешла я на гневный шепот. «Вот в чем. Я просто боюсь». «Чего?» «Он не грозил нам ни разу. Напротив, он вроде бы старается нам помочь». «Вроде бы», — передразнила я, облизнула пересохшие губы и вздохнула. «Мы что, пойдем туда, никого не предупредив?» «Ты Диму своего имеешь в виду?» — хмыкнула Юлька. «Вряд ли там ждут троих». «Твой Дима все испортит. Для начала он высмеет нас, потом начнет изводить вопросами, а когда мы проторчим в переулке без всякого толка...» Вгонит нас в групп своими издевками. Даже не думая рассказать ему, с досадой закончила она. Но как я объясню, куда мы уходим на ночь глядя, пошла я на попятной. Придумаем что-нибудь, и потом, с какой стати ты должна ему что-то объяснять? Я пожала плечами. С одной стороны, Юлька вроде бы права, а с другой с другой мне совсем не хотелось повторения недавней ссоры. Но я подозревала. Мы непременно поссоримся, если я просто поставлю Диму перед фактом. На мгновение в голову пришла мысль все ему рассказать, но я от нее отказалась. «Тут Юлька права. Он нас, скорее всего, высмеет и уж точно никуда не отпустит». В общем, пришлось выбирать между подругой, которая в любом случае отправится на эту встречу со мной или без меня, неважно, и Димой, внезапное появление которого в моей жизни все бесконечно усложнило. В глубине души я надеялась, что выбирать мне не придется. Все как-нибудь само собой устроится. Мы встретимся с этим шутником В конце концов, на кладбище ничего страшного не произошло, а Диме объяснять, что к чему, нет надобности. «Хорошо», — со вздохом кивнула я и побрела в гостиную, где Дима с праздным видом пялился в телевизор. «Мне надо ненадолго уехать», — Кашленов сообщила я, зляясь на то, что взяла неверный тон. Голос мой звучал покаянно. «Куда?» — повернувшись ко мне, спросил Дима. «У Юльки неприятности, я должна ей помочь». «Какие неприятности?» — нахмурился он. «Это ее дела, а не мои, и я не вправе говорить о них». «Я могу поехать с тобой?» — помедлив, задал он вопрос. «Нет». Лучше будет, если ты подождешь меня здесь. — Не вижу смысла. Я поеду домой. Освободишься — позвони. Я вздохнула с облегчением. Все вроде бы складывалось вполне удачно. Дима вызвал такси и через пятнадцать минут уехал. Прощание наше в присутствии Юльки вышло скомканным, и это меня мучило. — Ты вправду... Влюбилась, понаблюдав за мной, заметила Юлька. «Что в этом странного?» — обиделась я. «Ничего, только неожиданно». «Для меня тоже». Я хотела рассказать Юльке о своих сомнениях, но потом решила. Время совершенно неподходящее. Ее очень волновала предстоящая встреча. И сейчас мои душевные переживания наверняка показались бы ей глупыми. Вскоре и я ни о чем другом, кроме этой встречи, думать уже не могла. А чем дольше я о ней думала, тем большей авантюрой она мне представлялась. «Давай хоть записку оставим, куда мы едем и зачем», ворчливо предложила я. На это Юлька с готовностью согласилась. Как видно, и у нее сомнения были. Взяв листок бумаги, она подробно изложила предысторию сегодняшней встречи. — Ну что, теперь ты успокоилась? — посмотрев на меня, спросила Юлька. — Витька о встрече знает? — вопросом на вопрос ответила я, имея в виду редактора «Юлькиной газеты». — Нет. Давай попьем чаю и будем собираться. Мы выпили, причем не только чаю. Я решила, что в такой ситуации и коньяк не повредит для поддержания бодрости духа. — Ты же за рулем, — напомнила мне Юлька. — Поедем на такси. Будет свидетель, что мы приехали в Харитоневский переулок в 23.45. Мрачно усмехнулась я. «Ты меня пугать завязывай!» — невольно поежилась Юлька. А я подумала, может, она откажется от своей затеи. Но она уже вызывала такси, а через сорок минут мы оказались в Харитоневском переулке. До той поры я не подозревала его существованиями. Карты города под рукой не оказалось, так что вся надежда была на водителя. «Харитоневский?» — сомнением спросил он, когда мы сели в машину, и я сразу насторожилась. Причина сомнений таксиста вскоре стала ясна. Харитоневский переулок, совсем маленький и нежилой, находился рядом со старым кладбищем. В переулке было лишь одно строение — Корпус хлебозавода за железными воротами. Далее шли металлические гаражи, затем кладбище, в этой части лишённые стены. Напротив завода был пустырь, захламлённый и болотистый из-за протекавшего здесь ручья. В переулке когда-то были дома, но от них остались лишь фундаменты, заросшие крапивой. Более мрачного места вообразить просто невозможно — «Вот он, Харитоневский», — сказал водитель, останавливаясь рядом с корпусом хлебозавода. Только здесь горел фонарь, но и от него толку было немного. Освещал он территорию за забором, а не улицу. Мы с сомнением посмотрели за окно, покидать машину не хотелось. «Может, у вас адрес неправильный?» — видя нашу маяту, — спросил водитель, — «Вы не могли бы нас подождать?» — робко пискнула я. «Не глупи!» — отдернула меня Юлька, сунула шоферу деньги и вышла. Последовав за ней, я с тоской наблюдала, как машина не спеша разворачивается и исчезает за поворотом. «Который час?» — спросила Юлька. Я достала мобильный и взглянула на дисплей. «До встречи еще пять минут». «Как думаешь, он появится?» «Наверное», — пожалуй, я плечами. Меня слегка потряхивало, точно от холода, хотя вечер был теплым. И тут мы услышали шум двигателя. А через мгновение в переулке появился автомобиль с выключенными фарами. Он остановился в нескольких метрах от нас. Дверца машины открылась, мы настороженно замерли, схватившись за руки». «Это он!» — шепнула Юлька. Человек вышел из салона, а я растерянно его разглядывала. На нем был широкий плащ с капюшоном, закрывавшим лицо. Впрочем, в темноте мы бы его и так не увидели. Руки этот тип сложил на груди, спрятав их в широкие рукава плаща. Мы продолжали стоять в нескольких метрах друг от друга в полном молчании. «Бред какой-то!» — с тоской подумала я. Но Юлька потянула меня за руку, и мы приблизились к незнакомцу. «Вы хотели доказательств!» — проскрипел голос. И я решила, что этот тип в своем дурацком одеянии весьма напоминает персонаж фильма «Ужасов», Выходца из преисподней. «У меня есть одно условие», — продолжал он. «Вы должны полностью довериться мне и выполнять все мои требования». «Мы готовы», — кивнула Юлька. «Вы его увидите», — заявил незнакомец. «Он хитер и коварен, и мы должны быть очень осторожны». «Помните, от вас зависит моя жизнь». «Что надо делать?» — спросила Юлька. «На заднем сиденье машины есть плащи. Наденьте их. Так вас никто не узнает». Юлька заглянула в салон. Плащи в самом деле лежали на сиденье. Мы надели их, и я, увидев Юльку в нелепом балахоне, неожиданно для себя хихикнула. Так все это было глупо. Страх внезапно исчез. Вот уж верно говорят, когда смешно, не страшно. Этот неожиданный маскарад придал происходящему видимость безобидной игры. «Там маски», — продолжал человек, — «вам придется надеть и их тоже». На белых пластиковых масках было лишь два отверстия для рта и носа. Видя наше замешательство, странный тип пояснил. «Вы не должны знать, куда мы отправимся. Это мое условие». «Послушайте», — возмущенно начала я, но Юлька меня перебила. «Мы согласны». «Хочешь, оставайся здесь», — шепнула она мне. «Еще чего!» — возмутилась я и натянула маску, сразу после этого ослепнув. С чужой помощью мы устроились на заднем сиденье машины. Дверь захлопнулась, я почувствовала движение впереди, потом заработал мотор. «Может, вы нам что-нибудь объясните?» — начала я. «Вы скоро сами все увидите», — перебил меня наш провожатый. Я зло усмехнулась. Во что выльется нелепый маскарад, оставалось лишь гадать. Он не желал, чтобы мы видели, куда нас везут. И хоть мне-то это знать очень хотелось, снять маску я так и не рискнула. Мы согласились на его условия, и если их нарушим, он нарушит свое обещание. Что же, наберемся терпения. Машина свернула. Значит, мы выехали на соседнюю улицу. Опять поворот. Это должно быть на светофоре. Повернули направо. Следовательно, двигаемся в сторону реки. Скорость километров семьдесят, не больше. Мы где-то в районе улицы Клары Цеткин. Она длинная. Опять свернули. Скорее всего, это та улица, что выходит к Дому искусств. Я пыталась представить расположение улиц родного города. И какое-то время мне это удавалось, но поворотов было слишком много. Создавалось впечатление, что мы двигаемся по большому кругу. В конце концов, стало ясно. Я не имею представления, где сейчас нахожусь. «Было бы здорово. Останови нас, инспектор ГАИ!» — с усмешкой подумала я. И в тот же момент... «Машина начала тормозить. Неужто? Правда, инспектор?» «Мы приехали!» — раздался приглушенный голос. Теперь он больше напоминал шипение. Дверца открылась, и я почувствовала теплую ладонь на своей руке. Прикосновение внезапно меня успокоило. Я выбралась из машины. «Маски пока не снимайте!» Меня вели за руку. Я чувствовала рядом Юльку и готова была рассмеяться. Совершенно нелепая мысль пришла мне в голову. Вот сейчас мы увидим ярко освещенное помещение, где будет много людей, и все начнут хохотать над удачной шуткой, а мы станем краснеть и оправдываться, и Юлька завяжет писать об упырях и прочей нечисти. Скрипнула калитка. Теперь мы шли по дорожке, вымощенной камнем, шли недолго. Стук, осторожный, даже робкий, и вновь скрип двери. Я чувствовала, что нас стало четверо, хотя никто из провожатых не произнес ни слова. Мы начали спуск по лестнице друг за другом. Я споткнулась, но меня заботливо поддержали, и это не позволило мне упасть. Мы замерли на ровном пространстве пола, и голос сказал, «Снимите маски!» Я рывком стащила свою, и в первое мгновение ничего не могла понять. Мы стояли в абсолютной темноте. Потом вспыхнула спичка, от нее зажгли свечу, и небольшое помещение залил желтый дрожащий свет. Мы находились в небольшой комнате, без окон, с низкими сводами. Скорее всего, это был подвал. Каменная кладка казалась стариной, точно в средневековом замке. Может, такое впечатление создавалось из-за освещения, а еще из-за плащей моих спутников. И они, и я сама казались персонажами авантюрного романа. С ума сойти, подумала я и едва не присвистнула. Нереальность происходящего создала совсем уж неожиданный эффект. Мой страх вовсе исчез. Осталось лишь любопытство, щекочущее нервы. Неизвестный в плаще стоял рядом со мной. Я отметила, что роста он был небольшого, немногим выше меня. Все остальное под плащом разглядеть не удалось, Капюшон полностью закрывал лицо. Я отметила, что в его капюшоне были прорези для глаз, впрочем, как и в моем, и вдруг подумала. Я могу сорвать с него этот колпак и увидеть лицо. На мгновение это желание пересилило все остальные. С большим трудом я сдержалась. Придется играть по его правилам, я ведь дала обещание. А еще очень хотелось знать, что произойдет дальше. Пожалуй, не стоит торопиться и ломать чужой сценарий. «Идите за мной», — прошипел капюшон и сделал шаг в сторону двери. Кстати, она оказалась самой обыкновенной, а я-то ожидал увидеть нечто средневековое, окованное железом. Он толкнул дверь, она открылась без скрипа. Капюшон двигался осторожно, и мы пытались приноровиться к его шагу. За дверью была лестница, всего несколько ступеней, мы едва не уперлись в колонну, в следующий момент то, что мы увидели, здравый смысл воспринимать отказывался. Я решила бы, что присутствую при съемках исторического фильма. Да вот камеры отсутствовали. И не было режиссера, который всем здесь командовал. Впрочем, режиссер все-таки был. Мужчина в таком же черном балахоне, стоявший в центре просторного помещения, взмахнул рукой, и фигуры в черном покорно опустились на колени. Все те же балахоны и надвинутые до подбородка капюшону, Ни одного лица не разглядеть. Они стояли на коленях, по шестеро в ряд с двух сторон от того, кто, судя по всему, командовал этим маскарадом. Человек, который нас сопровождал, шепнул «Ни слова!» и легонько подтолкнул меня в спину. Мы очутились возле ближайшей стены, образовав третью линию, и быстро опустились на колени. Пол был холодным и слегка влажным. Где-то капала вода. Что же это такое? Терялась я в догадках и покосилась на Юльку. Она завороженно наблюдала за происходящим. А происходило вот что. Фигуры, и мы с ними, замерли на коленях. Мужик в центре зала, раскинув руки, произнес какие-то слова. Поначалу я решила, что это латынь. Потом поняла, что это просто бессмысленный набор звуков. Правда, они повторялись, все-таки напоминая молитву. Помещение довольно внушительных размеров, с низкими сводами, мрачное и сырое, Освещали четыре огромных свечи по углам, середина оставалась в полумраке. Я незаметно огляделась. У противоположной стены находился большой каменный куб. Это был импровизированный алтарь, как выяснилось чуть позже. Возле него тоже стояли свечи и низкий столик с непонятными предметами. «Глиняные миски», — сообразила я. А еще там были обычные кисточки, которыми пользуются художники. Человек шагнул к алтарю и громко произнес. «Введите ее!» Раздался зловещий скрип. А каким он еще мог быть в подобном месте? И прямо за алтарем открылась дверь, на которую я раньше не обратила внимания.